Глава двадцать «А ну-ка, иди сюда, паршивец!» Хватаю сопляка за ухо и затаскиваю его за угол. «Ой, сэмпай, а что это вы здесь делаете?» Скулит пойманный паличном мече. «Лучше скажи, что ты здесь делаешь!» «Давай, колись, мелкий. Зачем ты за мной следил?» «Гуляю», — невинно хлопает глазками это мамино чудо. «Какой у вас интересный пакет в руках. А что внутри?» «Выбитые зубы любопытных маленьких мальчиков. Хочешь взглянуть?» «Пожалуй, воздержусь». «Зачем ты за мной следил?» Выкручиваю сопляку уха, отчего тот начинает шипеть, словно проткнутая шина. «Ай, больно! Сэмпай, если вы не прекратите рукоприкладство, я буду вынужден защищаться!» «Поговорим мне еще!» Увесистым пакетом отвешиваю засранцу под затыльник. «Будет еще условие я тут ставить. Совсем страх потерял щенок». «Рассказывай, пока ухо в трубочку не свернул». «Не надо в трубочку. Я просто зашел вас проведать, узнать, не нужно ли чего. Но увидел, как вы куда-то уходите. Мне стало любопытно, вот я и решил проследить». Любопытно ему стало. Тоже мне следопыт узкоглазый. А ведь этот случай мне даже на руку. Помнится, не так давно я хотел передать образ Юкинака и законному владельцу. Вот и повод подвернулся подходящий. Затащу мальчишку к себе домой. И проведу над ним очередной эксперимент. Будет знать, как за любимым сэмпаем следить. Ладно, проехали. Пойдем лучше ко мне. Посидим, выпьем чаю, как в старое доброе. А по дороге расскажешь, что успел разнюхать. Да не смотри ты на меня так. Я на тебя совсем не злюсь. С трудом верится, сэмпай. Вы все еще выкручиваете мне ухо. Упс, что ты я увлекся. Паршивец принимает мое радушное приглашение без особой охоты словно чуют грядущие неприятности. Поэтому на обратном пути мальчишка усердно старается увильнуть от похода в гости, придумывает на ходу всякие отмазки и отчаянно косится в сторону узких переулков, где мог бы от меня скрыться. Вот только я внимателен и преклонен, поэтому мне все же удается затащить мальца к себе. А дальше дело техники. Под предлогом тренировочного спарринга я наглухо вырубаю мальчишку и передаю ему дух Юки на Кай. На несколько секунд в груди образуется щемящее чувство пустоты, но оно быстро сходит на нет. Остается лишь привести мальца в чувство и выставить его за дверь. «Сэмпай, а как же чай?» — доносится возмущенное ворчание из-за закрытой двери. «Но мне не до него. Я уже суетливо подыскиваю схрон для денег. Ульена может нагрянуть в любой момент, и мне бы не хотелось, чтобы она застукала меня с мешком полным хрустящих купюр». Подыскиваю место тщательно. Еще не хватало, чтобы мамаша Тонтона вновь нашла мою заночку и пустила ее на семейные ножды. Да и как я ей объясню наличие десяти миллионов в целлофановом пакете? А никак. Такую хрен обоснуешь. Так и представляю, как моя родная мать находит у сына-подростка сто тысяч баксов под кроватью. Да она бы меня за такое точно четвертовала. Так что при обнаружении денег меня ждут либо очень серьезный разговор, либо поездка в детдом. Но это не единственная проблема. Деньги-то у меня есть, но потратить их я пока не могу. Необходимо каким-то образом задекларировать наличку. Будет сложно объяснить маме Тонтона, почему у нас в квартире другая мебель, и куда делся старый телевизор, к которому на смену пришел новый. Как же с этими женщинами все сложно. Будь на месте Ульяна отец-одиночка, И он бы слова не сказал, если бы его сынок раздобыл неведомо где целую кучу денег. Даже наоборот, прагматичный отец семейства, скорее всего, отправил бы юного добытчика за новой порцией хрустящих бумажек. Ладно, подумаю об этом завтра, а пока припречу деньги в сливной бачок. Почему завтра? Все просто. Именно завтра у нас назначена стрелка с и из Тосен, И в случае успеха моя туалетная казна вновь пополнится. И уже исходя из общей суммы, я буду думать, как лучше распорядиться привалившим богатством. После того, как деньги оказываются в укромном месте, я набираю Акихику, чтобы уточнить, не изменились ли наши планы касательно предстоящего рандеву со старшаками из Тосен. Мечник из легендарной семейки заверяет меня, что все в селе, и я включаю режим ожидания. Оставшиеся до встречи сутки я провожу в праздности, отдыхаю и набираюсь сил. Чего они мне понадобятся? Без драки точно не обойдется. Иначе зачем бы организовывать стрелку в недостроенном здании, где-то на отшибе, да еще и в ночное время? Жаркий вечерок мне гарантирован, а значит, надо тщательно подготовиться, восстановиться после той отравы, которой меня напичкал Нуэ, и еще немного форсировать свой рост за счет Красного моря. Кстати, о Коукай. Очень надеюсь, что великан Нудзу не сильно огорчился, что я вновь продинамил его с расшифровкой журнала. Хэттенуэй обещал все разрулить, но доверия этому хитрожопому ушлепку у меня нет. Но что за напасть? Почему меня окружают люди, которым я не могу доверять? Даже простоватые мечи, и тот что-то от меня скрывает и лишь прикидывается наивным дурачком. Будь иначе и он бы уже давно вытянул меня на откровенный разговор по поводу образа патриарха Грейси. Но не верю я, что пацан до сих пор не обнаружил по соседству с собой призрака, тем более после того, как освоил Ки. Непосредственно перед самой встречей наскоро пробегаюсь по магазинам, чтобы обновить гардероб. В приоритете темные немаркие вещи, хорошо скрывающие фигуру, и целая прорва строительных перчаток и хирургических масок. Малышка Хуши многому меня научила. Спасибо ей за это. На этот раз прихожу на место встречи с Загодя, чтобы не повторить свой прокол с Ли Джунсо. искомое здание я нахожу без особого труда. Недостроенная пятиэтажка, огороженная профлистами, так и манит к себе. Она одна-одинёшенько возвышается на небольшом пустыре в окружении стройматериалов. Опять стройка. Надеюсь, на этот раз обойдется без взрывов. Когда, ступаю внутрь, по бетонной коробке подъезда разносится сочное эхо. Где-то в отдалении настороженно затихают голоса. Но это меня не особо настораживает, ведь голоса мне знакомы, и они явно не принадлежат кому-то из троица старшеклассников. На третьем этаже меня с настороженностью встречает здравик Такаяма со своим корейским боссом и потомок великого консея собственной персоной. К моему удивлению, последние двое держат себя в рамках приличий и не пытаются перегрызть друг другу глотки, как это обычно бывает. Видимо, оба понимают, что дело предстоит нешуточное, поэтому и не демонстрируют свои горячие норов. Это радует, а то не хватало нам до кучи еще и междуусобных разборок. После обмена приветствиями наступает гнетущее молчаливое ожидание. Без особой причины открывать рот никто из нас не спешит. Все присутствующие прекрасно осознают, что впереди грядет серьезное испытание. Строиться из Тосен крайне опасно, и с ними лучше держать ухо востро. Особенно это касается их литера, потлатого Каимея, который одним своим присутствием способен доводить людей до самоубийства. Интересно, какая она эта темная Айки? Ушей достигает эхо чьих-то шагов. Похоже, уже совсем скоро я на себе сумею прочувствовать эту страшную Ки. Чужая поступь приближается медленно и неотвратимо. Люди, что поднимаются по пыльной и бетонной лестнице, не особо спешат. И только через минуту томительного ожидания на лестничном проеме показываются три макушки — светлая, темная и лысая. Наши клиенты. «Ли джун Со, Ли Джунсо! Ах ты моя маленькая корейская сочка! Подходит к нам КМА в сопровождении двух своих бодигардов. А я смотрю, эти парни нисколько не изменились с момента нашей последней встречи. Кэймей все тут же высокомерный мудак, чванливый голос золотого ребенка выдает его с головой. Крепыш Гото смотрит на окружающих словно на собачье дерьмо, прилипшее к подошве ботенка, а цорой, как обычно, разит перегаром, разве что в руках у него непривычная банка пива, а деревянный шест Бо. Не я это начал, но я это закончу. Над корейцем взмывает призрачный и крылатый конь, но Кэйме и не думает волноваться. Он с любопытством оглядывает сначала Миямото, а затем очередь доходит и до меня. хо хо Кто это у нас всплыл? Малыш Хафу, ты ли это? Смотрю, ты немного подрос с нашей последней встречи. Кушал в то магаяке и пил много молока? Точняк, а я сразу не признал, хоть и рожь знакомая». Не остался в стороне Гото, и лишь ссора продолжает сохранять молчание и только сильнее хмурит брови. Беловолосый явно недоволен моим здесь присутствием. Неужели думает, что я сдам его за тот рассказ о проделках Кэймея? Это ведь он посвятил меня в тайну массовых самоубийств бывших учеников средней Тосен. Так сказать, продал родного босса со всеми потрохами. «Рожа у тебя, голова жопой, а у меня лицо!» Огрызаюсь в ответ, отчего каратека даже немного теряется. Образ жалкого хафу, выстроенный в его сознании, начинает потихоньку сыпаться. Что ты вякнул толстая вина на бритом черепе начинает усиленно пульсировать а еще немного и произойдет взрыв разъяренный демон вырвется наружу чтобы покарать неугодных и в числе первых буду я здоровяк делает шаг по направлению ко мне понеслась ну давай гни до иди сюда сейчас я тебе припомню как ты меня на бабке кинул это был мой план мои гопники и мои деньги «Готу, не суетись». «Слушай, или Джонсо. завязывай тебе не победить». «Думаешь, мы пришли втроем?» Потлотый делает театральную паузу и сам же отвечает на поставленный вопрос. «Не смеши. Пока мы с тобой болтаем, бойцы Союза Канто окружают здание. Полагаешь, кучка твоих школьников с ними справится? Не будь дураком. Просто отдай мне Ивакуру и преклони колено». «Значит, снюхался с Союзом?» жалкое зрелище ты сам не оставил мне выбора я хотел провернуть все тихо через твоих командиров но ты решил побарахтаться и вот результат из законных проемов стали доноситься неразборчивые человеческие крики ну вот началось последний шанс ли джонсо каким будет твой ответ присягнуть мне на верность или кануть в реку забвеное. ха ха ха ну ты тип «Баку, ты, конечно, рассказывал, что он тот еще высокопарный кретин, но я не думал, что настолько. Река забвения, <свят> вот умора!» Смахивает набежавшую слезу Акихико, после чего обращается уже к виновнику своего хорошего настроения. «Говоришь, там за стенами целая армия? Это хорошо, она будет рада!» В соседний оконный проем, кувыркаясь, залетает какой-то громоздкий сверток. И лишь после того, как он врезается в противоположную стену, я с ужасом осознаю, что это живой человек, пока еще живой. Это ротана чертов монстр. Мы ведь на третьем этаже. Как она умудрилась запулить сюда человека? Неважно. А вот самого К.М. сей факт не смущает. Он лишь с легким пренебрежением скальзит взглядом по бессознательному союзнику и вновь возвращается к прерванной беседе. Одному человеку, даже очень сильному, никогда не одолеть армию. А кто тебе сказал, что она там одна? Тогда мне придется. Кеймэ замолкает на полуслове и бросает настороженный взгляд нам за спину. Чего это он? Почему так внезапно насторожился и изготовился к бою? Расслабленный до недавнего момента айкидока весь подобрался, выставил вперед левую ногу и немного согнул руки в локтях. Его компаньоны тоже не остались равнодушными к происходящему. И Если Лысый Гото просто занял боевую стойку, то Белабрыса и Сора отчего-то впал в прострацию. Украдкой бросаю взгляд за спину и замираю в недоумении. В наших рядах пополнение. Я, кажется, знаю этого парня. Но что тут делает Кухэй? Тот самый сталкер из Авакура, что преследовал Хоше, а затем сливал мне информацию о Ли Джунсо и его банде. Помнится, я даже задействовал его в том самом плане против Ивао. Тогда его задачей было опустошить карманы моего обидчика. И он прекрасно с этим справился, отыграв роль наглого гопника. И вот теперь он здесь, стоит рядом с Ли Джунсо, и у меня на языке крутится один единственный вопрос. Что, черт возьми, происходит? Кухей, я же просил не опаздывать! Или же Ли Джунсо, единственный среди нас, кто не удивлен его появлением? «Неважно! Пойду убью этих троих!» Из рукавов широкого балахона выскакивают тонфы, по одной в каждую руку. Что-то не так. Голос, манера общения и даже мимика. Все эти факторы не стыкуются с моими воспоминаниями о Кухея. Может, это его брат-близнец? Маловероятно. Имеет татуировка на шее один в один, как у оригинала. Тогда в чем же дело? Хорошая охота, не мой волк! дает напутствие Эли Джунсо и отходит к стене. Он ведет себя так, будто все уже кончено, но это ведь полный абсурд. Откуда такая уверенность? Я бился с Кухаем и могу ответственно заявить, он тот еще слабак. Даже не знаю, на что он рассчитывает и чем собирается удивлять Троицу и Сто Сен, кроме своей нечеловеческой выносливости. Постойка! Неужели? Озарение приходит внезапно, как это обычно и бывает. Тот самый недостающий командир. Псих с раздвоением личности, которого сторонился сам Ли Джунсо, когда они отбывали наказание в подростковой тюрьме. Старшеклассник Ивакора по прозвищу мой Волк. Все это он. Один и тот же человек. «Кухей, стой, это я, Сора!» Белобрысый выходит вперед. К моему удивлению, он не проявляет агрессии и удерживает шест параллельно полу в нейтральной позиции. и пожимает плечами немой волк, и тунфы в его руках закручиваются подобно смерчу. «Я Сора! Мы с тобой с самого детства обучаемся окинавскому кобуду в одном додзё! У нас один учитель и один стиль на двоих!» Судя по тому, как профессионально Сора приседает ему на уши, делает он это не впервые. Похоже, Белобрысый прекрасно осведомлен о психологических проблемах своего товарища. «Один стиль на двоих?» «Звучит стрёмно! Надо бы исправить!» Сора едва успевает подставить шест под пикирующие тонфы. Ещё бы немного, и друг детства попросту размажил бы его Белобрысую голову. А этот кухой хорош. Даже слишком!» Он играючи теснит ссору и при этом видно, что не особо усердствует скорее даже развлекается. Тот немой волк, которого я с трудом одолел в парке Уэна, этому и в подметке не годится. Разница в их навыках колоссальна. Обновленный Кохэй выглядит совсем другим бойцом, куда более совершенным, чем в моих воспоминаниях. Вот ведь забавная ситуация. Два друга детства вынуждены биться между собой по чужой указке. И если мотивацию немого волка я понять еще могу, парняга попросту не дружит с головой, то мотивы ссоры до сих пор остаются для меня загадкой. Помнится, во время нашего последнего разговора он обмолвился, что у него есть веская причина на то, чтобы прислуживать кэй но пояснений по этому поводу так и не внес. «Ками тебя побери, Кохэй! Прекрати! Кому, говорю! Остановись! Хотя бы послушай меня!» Виртуозно вращая шестом, Сура отбивает все нападки немого волка, И продолжает его увещевать, но пока безрезультатно: Я пришел сюда, чтобы вылечить тебя. Просто уйди и не мешай мне! Вот идиот! Нет, это я идиот. Ответ все это время лежал на поверхности. Что есть у Кеймея такого, чего нет у любого другого? Ну, конечно же, темная Айки, сила, которая способна перекроить не только энергетическое тело, но и человеческую психику. Из-за того, что К.М.И. все это время использовал Айки в негативном ключе, доводил с ее помощью одноклассников до самоубийства, я как-то упустил из виду и обратную возможность. Оказывается, Сора не просто мелкий и маргинальный алкаш, который любит швыряться предметами, а вполне себе нормальный парень. Не каждый пойдет на подобную жертву ради товарища. Зато теперь становится ясно, почему он постоянно бухает. Как ни посмотри, а судьба у этой парочки незавидная. Интересно, с чего все началось? Почему Кухэй сошел с ума? Стала ли причиной детская травма или неведомая мне техника Ки? Впрочем, вряд ли я когда-нибудь узнаю ответ на этот вопрос. Ведь еще немного, и Кухэй отправит своего товарища Подудзё к працам За плечами немого волка ужиреет Рейки в форме символа Окинавы. Призрачная помесь льва и собаки, именуемая жителями Японии как Сиса, уже распахнула свою пасть, дабы сожрать все плохое, что есть в этом мире. Сиса — традиционный талисман префектуры Окинава, помесь льва и собаки, придуманная богами. От неминуемой гибели Суру спасает величественная волна темной Айки. Огромная и чересчур стремительная, она накрывает всех без разбору — и союзников, и противников. И меня в том числе.